От этих мыслей у него по телу пробежали мурашки, как подступиться к женщине, которая стремится удовлетворить мужчину умело и целенаправленно, без обмороков волнений отговора к элетровращенье. Джеймс наклонился вперёд и положил свою сигару в пепельницу. Он уже приготовился сказать ей, что извиняется, но прежде чем успел это сделать, она встала. Мюштерш «Ну заявила некоторое момент, когда Джеймс привстал с софы. У меня назначена встреча. Очень мило с вашей стороны, что заглянули. Она сердечно улыбнулась, протягивая ему руку. Это кей дружеский жест во французском стиле. Джеймс принял руку и нежно поцеловал холодные, влажные пальцы, скользнувшей по его ладони. Перссод опять вернулся к нему. Он взял шляпу, леградочно придумывая благовидный предлог, чтобы удалиться, долго переминался с ноги на ногу и наконец сказал: "Когда я снова вас увижу?" Николай остановившись ответил: "Боюсь, что мне придётся вскоре уехать". На мгновение она задумалась, как ему показалось, затем дознадёжно пожала плечами. Я уезжаю послезавтра. Банкир наук. На самом деле, ему самому нужно было ехать в Кембридж на пасхальный семестр, который начинался через 2 недели. А когда вы возвращаетесь в Лондон? Через 3 недели. Так, он не смог скрыть разочарование. Джеймс последовал за ней в прихожую, размышляя над тем, что бы такое предпринять, чтобы остаться. Николь проводила его до входной двери. "Джеймс, выпалил, я бы хотел предложить регулярно встречаться, как мужчина с женщиной. Я не беден, у меня доктор Стокер. Пожалуйста". Николь опустила глаза. "Я не уличной девкой никогда ею не была". плотность сердце Джеймса бешено забилось он не должен был делать поспешных выводов теперь надо как-то исправлять положение стокер не мог составить ни одной связной фразы предполагавшей подходящее объяснение я прошу вас прощения пробормотал он заикаясь я не должен был этого говорить николь подняла руку И закрыла своей ладонью его рот. Он немедленно замолчал. Они стояли в сумраках коридора, и Джеймс вдыхал аромат её руки. Она не была надушена, а пахла просто и естественно. Он измерял длительность её прикосновений, биением своего сердца. Сколько ударов она прикасалась своей рукой к его губам. Не выдержав, он взял её руку, повернул к себе тыльной стороной и прижал к своим губам. Николи испуганно вскрикнула и хотела отдёрнуть руку. Джеймс схватил её за запястье и европена приглась. Она скользнула кончиком языка по губам и уставилась на него, стоя в непосредственной близости от его губ, не в силах высвободить свою руку. Николет принял. Он пробормотал: "Вы от чего-то печальны, я хочу помочь. Вы пришли не за этим". "Нет, согласился он, я пришёл потому, что вы самая естественная, интересная, образованная, прелестная женщина, какой я когда-либо встречал. Я назову вам тысячи причин, по которым вы мне нравитесь. Скажите, что сделать, чтобы добиться вашего расположения?" Аристорас смеялся, воодушевлённый. Так откровенный, романтичный и нахальный. Чего вы хотите, спросил он. Скажите мне. Николь поджала губы и нахмурилась. Она спросила: Вас интересует моя цена? Хорошо, какова ваша цена? Она рассхохоталась, после чего ответила, чуть заикаясь. Я не имею цены. Рыслав поднял руку, она отступила в тень коридора, сделала глубокий вдох и затем медленно с расстановкой выдохнула.